покончить с властью коммунистов и возвратить престол великому князю Николаю Николаевичу, другу и покровителю бывшего командира Преображенского полка Кутепова Александра Павловича с подвижника в Рангеле, получившего от барона звание генерал-лейтенант. Время для инспекционной поездки генерал выбрал у дачи. Кило радости над большевистской растией начинали сгущаться тучи. Нужи было лишь усилие, чтобы высечь искру когда сразу полыхнет испепеляющее пламя. В мае 1927 года советская торговая делегация заключила в Лондоне соглашение с Мидленд Бэнк, по которому тот принял обязательство финансировать заказы нарком вне шторга на сумму 10 миллионов фунтов. Естественно, с выплатой соответствующих процентов. Соглашение Мидленд Бэнк подписал отнюдь не из симпатии к большевикам. Просто за правила банка раньше других учуялись, что на мир надвигается экономический кризис. И надо искать спасение собственным капиталом. Глаза их обратились на восток. В России был огромный рынок сбыта. Ей нужно все. Станки, паровозы, мотор, сукно, ботинки, карандаши, трансформаторы, тракторы, лабораторное оборудование, измерительные приборы, семена, химикалии, резина. И этот рынок будет расширяться, потому что коммунисты приняли какой-то невероятный план индустриализации страны. Их план, конечно, химера. Через год-два он рассыплется как карточный домик. Но на фантазии их большевиков банк продержится самые трудные годы. Соглашение, заключённое Midland Bank, заставило задуматься и других банкиров. Кровные интересы бизнеса начали подтачивать непоколебимую, казалось, неприязнь к большевистскому режиму. В конце концов, доллары и фунты не пахнут. Угрожала развалиться ещё одна блокада, финансовая, с помощью которой кое-кто надеялся поставить большевиков на колени. Финансовую блокаду надо было спасать. Эти тупоголовые свиньи из Midland Bank подрубают сукно, на котором сидят На следующий день после подписания соглашения о помещении смешанного акционерного общества Arkos, созданного для расширения торговли между СССР и Англией, было захвачено полицией. Такой же налёт был произведён на помещении советской торговой делегации на Мургейт-стрит. Министр иностранных дел Чемберлен в ноте вручённой советскому поверенному в делах заявил: "Недавний обыск, произведённый полицией в помещениях Arkos Limited, и русской торговой делегации окончательно показал, что из дома номер 49 на Моргит-стрит направлялись и осуществлялись как военный шпионаж, так и разрушительная деятельность по всей территории Британской империи. Сказано было сильно, но эффектные слова казалось трудно подтвердить фактами. Министр внутренних дел лорд Хикс Мог лишь заявить в палате общин, что некто, служивший в помещении Аркоса, незаконно владеет или владел одним официальным документом. Этого некто оказалось достаточно, чтобы правительство Болдуина разорвало отношения с СССР. Из хорошо информированных кругов, напыжившись так, что покраснели уши, продолжал генерал Кутепов, «Мне сообщили, что разрыв отношений между Англией и большевиками в самое ближайшее время может перерасти в военный конфликт. В войну, господа офицеры! В военные действия! Даст!» Восторга по поводу такого сообщения боевики не выразили. Они помнили, что правительство Великобритании 10 лет назад уже входило в военный конфликт с большевиками. Кончилось это тем что британцам пришлось уносить ноги. Наша святая обязанность, господа, в это историческое время обратить все силы на борьбу с большевиками. Мы должны проскакать по русской земле, как Георгий Победоносец, беспощадно поражая острыми копьями комиссаров и их зминых выкормышей. Беспощадно, господа офицеры! Кутяпов перевел дух, вынул белоснежный батистовый платок и промокнул им вспотевший лоб. Вырисовывается три направления, по которым мы должны активизировать борьбу. Отбросив патетику, по по-деловому заговорил генерал. Первое это возможные военные действия. В случае войны у нас должны быть готовы активные группы преданных людей.